Аканайо. Нежеланный бессмертный авантюрист. Том 5. Глава 1. К путешествию. У некоторых в личной коллекции много книг. Семья Ватур не раз демонстрировала своё могущество. Но в их библиотеке было столько книг, что я опять задумался об этом. Поварин тоже много книг. Но тут значительная разница. в размере помещения. К тому же у Лоррейн большая часть книг по её направлению исследований, а в библиотеке символатур всё собрано без какого-либо разделения на жанры. Эта коллекция собиралась довольно долго, хотя если на это потрачено много времени, то это не так уж и сложно, — сказала Лаура. Айзек искал в библиотеке что-то, что поможет мне со святой силой, а я и Лаура ждали. Наблюдая, как он ходит между полок и лазает по лестницам, Я чувствовал себя виноватым за то, что положил причину этих страданий. Он вот этим не в книге ищет. Я бы хотел ему помочь, но не могу. Ведь не знал, где какие книги. А вот Айзек знает и не теряется между книжных полок. Тут просто время нужно. Ведь их так много. На столе появились все новые книги. У них их так много? Конечно, мне нравится читать, но я ведь обычный авантюрист. Буквы я знаю, могу и сложную книжки прочитать, но всякие книги по направлениям это для меня слишком. В сути чего, оставляю товары. Даже со временем книги не дешевеют. Я бы такое не потянул. А вот как? Я слышал о ваших подвигах, господин Рент. Я не пойму из запрос. Вы ведь продали на аукционе Тараска, как я слышала. А я и правда неплохо обогатился недавно. И я продал материалы Тараска на днях. В этот раз я сюда пришёл не из-за цветков драконовой крови, но как только я что-то принесу, когда это потребуется, то получу награду. Из-за них мне бы хотелось как можно быстрее покинуть город, но нужно всё как следует подготовить. Думаю, на это уйдёт где-то неделя. И пока я смогу сходить в болото Тараска и выполнить задание. Раз я уже ходил, дорогу знаю. К тому же моё тело не подвластно ядом. В этот раз Я могу добраться до цветков Дарконовой Крови ещё быстрее. И ещё много всякого пособирать. Мне стало проще собирать мясо орков и другие предметы в лабиринте, потому жизнь немного улучшилась. И всё же книги – это пока непросто. Конечно, парочку я себе позволить могу, но то, сколько их тут – для меня перебор. Сколько же на это надо тысяч и десятков тысяч платиновых монет? Может, даже Митриволами будет исчисляться? таких денег я даже не видел никогда. Их только государство и крупные торговые компании используют. По простым людям такого не увидеть. Хотя лауры, наверное, есть только. И всё же. И всё же ты быстро узнала? Сделка по Тараску прошла совсем недавно. После этих слов Лаура обдумывалась. В общей семье Ватор слышат всё, что происходит в Мальте. Довольно жуткие слова. Не знаю, насколько это правда, но семья Ватор имеет огромное влияние на город. Конечно, оно и понятно, и все же удивительно, что они даже про частные сделки знают. И тут... В общем, вот. Айзек закончил обыскивать библиотеку и сказал это, стоя перед стопкой книг. Они не просто были сложены в кучу, а делились на три группы. Айзек указал на первую. Это об использовании святой силы, то есть святые техники и техники святой силы. Даже есть описание техники Святого Меча. Думаю, начать стоит с них. Святые техники и техники Святой Силы скорее соответствуют магии. Святой Меч это умение воздействовать на предметы. Таким пользуется паладин. Я об этом мало знаю. А о Святой Силе мне только в общих чертах известно. Да и большая часть этих знаний не точная. Потом и приходилось самообучением заниматься. Аэзокуказал на следующую гору книг. Здесь рассказывается о духах, дарующих святую силу. Как известно, духов бесчётное множество. Потому здесь перечислены далеко не все. К тому же здесь не просто объяснения, а разные элементы из истории. Для понимания всего понадобится время. Рекомендую читать спешно. С духами много сложностей. В вере много разных религий и богов, которым в них поклоняются, и легенды везде таятся. Из-за религии было много войн. В итоге пропало много религий, как и богов, которым в них поклонялись. Потому чтобы здесь разобраться, надо обладать широкими познаниями. У меня их нет, так что останется лишь просить о помощи Лорейн. Конечно, неприятно, что я на кого-то это спихиваю. Но ей ведь нравятся исследования. Она с радостью возьмется почитать новые книги. И про благодарность я не забуду. Материальную и моральную. И последние книги. Здесь собран фольклор из местности вот за деревней Хатахара. Их немного, но может пригодиться. Последняя стопка была куда меньше двух предыдущих. Даже стопкой не назовёшь. Всего две книги. И всё же есть книги, в которых собран фольклор тех мест. Легенды существуют везде, где живут люди. Но не так много безумцев, которые будут их собирать и издавать в качестве книги. Скорее уж более обычным делом было бы, если бы их вообще не существовало. Но две книги есть. Одна из них это книжка с картинками, а во второй, скорее, был собран фольклор вокруг села Мальта. Тогда понятно. Книжки с картинками тоже были описаны самые известные местные истории. Старики в нашей деревне рассказывали их, когда я ещё маленьким был. Столько ностальгии. Этого достаточно. Может, я найду какую-то подсказку. Для того, чтобы прочитать всё, потребуется время. Но моя подруга любит читать. Подруга это госпожа Ворейн? спросила Ваура. Её всезнание слегка пугало, но в то же время это было довольно естественно. Да, верно. Этим книгам она точно обрадуется. Вообще, я почти не удоек книги из этой библиотеки не видел. И есть тут полка с книгами, которые в Мальте торгуют, но и только. Всё остальное я ни в магазине города, ни дома у Орен не видел. У женщины бог глаза точно засияли при виде такой горы сокровищ. И в ответ мне его рассказала. "В таком случае можете в следующий раз прийти к госпоже Ворин. Я в последнее время редко захожу сюда. И было бы неплохо, если бы кто-то приходил и читал эти книги". Так она сказала. "Точно? Если её привести, она тут и весь день застрянет. Даже если велить убраться". Она никуда не денется. Вообще в Оренбурге присуще здравый смысл и вежливость, но когда ей на глаза попадается интересная книга, пара винтиков в её голове может раскрутиться. "Вот слышано это, то поражённо бы посмотрела на меня и разозлилась бы", сказал. "Я бы так не поступила". И тут Лаура снова дала мне свой ответ. "Я не против. Приходите, когда хотите, и можете оставаться на ночь. Я бы тоже не отказалась от друзей, с которыми можно выпить чай". Сказала она. Друзья. Ваура ведь совсем одна. Конечно, как наёмному работнику, думать так грубо. Но ей наверняка непросто завести друзей. Так мне кажется. Но, может, она это просто из вежливости сказала. В таком случае я поговорю с Воррейн. И на всякий случай повторюсь. Точно можно? Я спросил для полной уверенности. И Ваура кивнула. Да, непременно. Радостно ответила она. Покинув дом Вауры, вместе с Ворейн я направился в приют. Точно, Ваура Ватур сказала, что я могу в следующий раз привести тебя. Попути сказал я, и на лице женщины повеялось удивление. Правда можно? Как я понимаю, она влиятельна, но живёт уединённой жизнью. Ворейн, конечно, было известно о домах управляющих города, и только о семье Ватур. Я ничего не знала. Каким бы старым род ни был, судить она могла лишь с моих слов. Женщина попыталась раззнать всё сама, но ничего так и не выяснила. То ли семья Ватура была дала такой невероятной силой, то ли выяснять оказалось нечего. Хотя вряд ли второе, при том, что я видел дом и его хозяйку, и Айзека. Вообще странная семья. Хотя с моей точки зрения доброжелательная. Это ведь нормально. Вряд ли. Точно не нормально. Катя, я уже неосторожничаю с ними. Они обеспечили меня работой, подарили подарки и помогли материалами в по паличем у делу. Никаких неудобств. Конечно, они делают это для меня с какой-то целью. Катя, как бы я ни старался, я всё ещё в авантюристе пятого ранга. Правда, у меня сила монстра. Есть мана ки и сетая сила, а таких немного. Потому если я оцениваю чисто по силе. И я уже где-то на уровне авантюриста серебряного ранга. Хотя, если плюнешь, обязательно в такого авантюриста, как я, попадёшь. По тому необходимости во мне у этой семьи нет. Если бы это было связано с целью Нью, не... если бы я приглянулся как вампир, меня бы уже схватили. И по языку, конечно, не скажешь, но он достаточно силён, чтобы ходить в болото Тарасска. В бою с ним я скорее всего проиграю. Сложно поверить, что вся сила семьи Латур это один Айзик. и если они захотят меня схватить, то сделают это с лёгкостью. Потом меня разве что для какой-то цели используют. Только для какой? Не представляю. Моё существование уникально, а я только и делаю, что хожу в лабиринт охотиться на монстров, да зарабатываю. И иногда ночью гуляю. В общем, если есть цель, в которой надо задействовать такое существо, то куда быстрее сделать всё самостоятельно. То есть ничего такого нет. Я так думаю. Значит, я нужен Лауре лишь потому, что до болот Тараска сложно добраться. Понятная и легко объяснимая цель. Хороший она человек. Ага. Скорее, она не скрытная, а просто тихо живёт. Конечно, ничего она себе не заявляет, но и не скрывает. Объяснил я Лорейн, а на её лице появилась озадаченность. Я пыталась выяснить, но почти ничего не нашла. Почти. То есть, что-то нашла? Да. Старый список имён собраний. Это те, кто управляет городом. Однако в последнее время, точнее, за последние сотню лет, они ничего не делали. Значит, об этом вестева. Совет Вальта ходит в орде. Влиятины семьи города управляют им. И протоколы обычным людям никто не показывает. Я всё жело Рейн. У меня там связи. Ну, за это попросили сделать лекарство. Катя, подумаешь. То есть, запативо. Изготовленное с помощью алхимии лекарство Райн очень эффективно. И знакомые иногда просят её об этом. Женщина много всего умеет. А в аптеках и гильдии ходят в основном оптовые товары. Особенные вещи можно только перекупить у кого-то лично. Но Райн сама исследовать нется. Всем всегда что-то нужно, но только в такие моменты можно попросить о чём-то напрямую. Так и это, как я и не спасался. Но иногда очень полезно. Может, и мне стоит в алхимии поучиться. Я подумал, что для воинтериста медного ранга это будет не так уж и сложно. Но варен покачала головой. Сейчас можно, но раньше тебе на это не хватило баманна. Так что ничего бы не вышло, сказала она. Но я и сам это понимаю. Поэтому я и не изучал алхимию, хотя под боком был алхимик. Для алхимии И не обязательно нужна мана, но если хочешь на этом зарабатывать, то она необходима. Если использовать даэдро магические камни, то только потратишь время и деньги. Так что куда эффективнее будет просто охотиться на монстров. Ну и Лаура меня пригласила вернуться в Костаной Тимеорин. А я ответил: "Да". И я пошёл к ней, чтобы узнать об источнике своей святой силы. Хотела знать, что за дух мне её дал. И она предоставила документы. Да к омента говоришь то есть книги я в этой области не специализируюсь потому у меня их не так много не сказать что вообще нет но у неё имелись лишь общие книги не скрытые церковё а вот у Лауры было много книг которые не должны попасть к посторонним и откуда они у неё слишком странно хотя я всё равно не узнаю в общем я сказал Лауре да Вообще, в Книгете хранится в огромной библиотеке. Кажется, книжных шкафов там конца и края нет. У стен полки от пола и до потолка стоят. И все книги там выглядят очень ценными. Тон вареный изменился. Что? И она сказала, что я могу прийти? Да. И я сказал, что у меня есть подруга, которая нравится читать. И тебе наверняка захотела пойти. И она согласилась. Ты молодец. И я сейчас готова твою обувь расцеловать. Она сказала, это не в шутку, она довольно серьёзно. По тому хотелось, чтобы она перестала. Когда Варена успокоилась, она снова заговорила. И всё же, когда ты упомянул друга, тот же вспомнил моё имя. Если подумать, это даже страшно. Ты же про меня не рассказывал? Верно? Это очень странно. И ещё подобное доказывало, что у них невероятные возможности по сбору информации. Все же странно, что я эту семью заинтересовал. У Рейн тоже так подумала? Ну, это замечательная семья, раз они предлагают мне ознакомиться с их книгами. Но вряд ли с ними стоит расслабляться. Сказала она. И все же женщина решила пойти в гости к семье Латур. Книги полностью зачаровали ее. Перед дверью приюта я и Уоррейн переганулись. Думали, кто будет стучать в стучалку? Прошу. сказал я. Нет, давай ты. Я ответил аваре. Так всё продолжалось, а я не сдавался. И женщина разочарованно проговорила: "Ладно", сказала она, вззяла за стучалку и ударила. И, конечно же, тресь. Она отвёлась. Так и снова потом он не хотел этого делать. Вздохнул, Орен посмотрел на меня, а я уже достал клейкую жидкость и на А ты подготовился? Поражённо сказала женщина и собиралась приклеить как вдруг Да кто там? До того, как мы приклеили ту челку, кто-то показался. Мы поняли, что дело плохо, но уже было поздно. Дверь приоткрылась. Высыпалась девочка. Она начала поглядывать нам в лицо, а потом в руки. Её глаза широко открылись, когда она обнаружила ту челку в руках воры. Нет, подожди. Так было Уже был раньше. Принялась оправдоваться женщина, а девочка сказала: "Говорят, её уже не починить". Удивились, когда она отвалилась. "Простите". Она сказала удивительную правду. Не починить. Так она и правда такой была. Смалась. "Но если приклеить, то как-то держится". То есть, так уже кто-то делал. Плечи Ворен поникли. А раньше нельзя было сказать. По регламентам Тавана